Мы сможем видеться с ним, когда нам захочется. Это не так уж и мало. Это действительно было очень много. Джек знал, что как бы Аманда не храбрела сейчас, отдавать свое дитя в другие руки, пусть даже в руки собственной дочери, ей будет очень нелегко. И то, что она сможет видеться с ребенком, когда ей этого захочется, могло успокоить и утешить ее. Потом ему в голову пришла еще одна замечательная мысль — Джеку, во всяком случае, она казалась совсем неплохой. «Почему бы нам не отправиться в путешествие?» — предложил он. «Вдвоем, а? Устроим себе каникулы, слетаем в Европу, в Париж, в Венецию». «Это отличная идея!» — воскликнула Аманда, которой предложение Джека пришлось очень по душе. Прошлым летом Джен и Луиза предлагали свозить ее во Францию, но тогда у нее совершенно не было желания куда-либо ехать. К счастью, те времена, когда она была настолько поглощена своим горем, что не хотела ничего замечать и ни о чем думать, прошли, и теперь Аманда стала совсем другим новым человеком. И потом, путешествие в Европу с дочерьми — это совсем не то же самое, что с Джеком Отсоном. «Я согласна, милый», — повторила она с улыбкой, счастливой и сияющей. «Надеюсь, что радость от этого путешествия даст мне силы стойко все перенести». «И когда мы сможем отправиться?» «Когда захочешь, родная моя», — отозвался Джек. Он тоже был счастлив. Счастлив за нее, за себя, за Джен с Полом и за маленького, еще не родившегося человечка, у которого уже были две матери и два отца. Они отправились в Европу в июне, когда Аманда была на пятом месяце. В Париже они остановились в отеле Риц. И прекрасно проводили время. Каждый вечер они ходили в рестораны. К счастью, токсикоз Аманды к этому времени почти совсем прошел, и она снова могла пить кофе, есть шоколад и многое другое. Они допоздна гуляли по парижским улочкам, днем ходили в Лувр, посещали парижские бутики и салоны, поднимались на Эйфелеву башню, и Аманда была на седьмом небе от счастья. Еще никогда она не чувствовала себя так хорошо. Правда, вес, который она набрала в эпоху своей мороженой диеты, слегка ее беспокоил, но Джек утверждал, что она выглядит просто потрясающе. И в конце концов Аманда с ним согласилась. Ей раньше приходилось читать, что женщины, носящие под сердцем дитя, красивы какой-то особенной, запредельной красотой. Но только в Париже она действительно ощутила себя по-настоящему красивой и женственной. Единственное, о чем Аманда втайне жалела, так это о том, что теперь она не может покупать себе изысканное белье или костюмы и платья от лучших французских кутерье. Впрочем, скоро она решила, что вполне может потерпеть до тех пор, пока ее талия не вернется в исходное состояние. Иными словами, Аманда была совершенно спокойна и счастлива, и Джек, из-под тяжка за ней наблюдавший, был очень доволен. Правда, он все еще опасался, что Аманде будет нелегко расстаться с ребенком. Но она даже ни разу не усомнилась в правильности своего решения. Ее решимость была тверда, как сталь. «Мы отдадим его нашим детям. И точка», — повторяла она. И у Джека не было никаких оснований заподозрить ее в неискренности. И все же он не мог не волноваться о том, каково ей будет, когда придет пора действительно расстаться с младенцем. Но пути из Парижа домой они за неделю задержались в Лондоне, а в июле Джек взял ее с собой на курорт на озеро Тахо. А в августе они собирались побывать на Таити, но врачи неожиданно запретили Аманде путешествовать. И дело было вовсе не в том, что она была на седьмом месяце, и не в том, что ее едва ли можно было назвать молодой матерью. Сама Аманда... Чувствовала себя даже лучше, чем во время своих первых беременностей. Просто ребенок оказался слишком крупным, и врачи опасались преждевременных родов. В оба своих прошлых раза я переходила, я не вижу причин, почему в этот раз все должно быть наоборот, — заявила она уверенно, но осматривавшая ее акушерка только улыбнулась. — И сколько вам тогда было лет, мадам? «Окей, okay, окей, okay, я поняла. Я буду хорошо себя вести, обещаю». К этому времени они уже знали, что их ребенок совершенно здоров и что это мальчик. Собственно говоря, пол ребенка был определен еще в апреле –